Бранда. Мы с Амелиндой степенно шли вдоль дорожки парка, пели птицы, и весна казалась такой яркой, словно я никогда раньше ее не видела. Мужчины были заняты своими разговорами, а у меня к имелся важный вопрос. Да, Рамелинда, родной язык все еще казался чужим. Вы ведь целитель. Я хотела спросить вас кое о чем. Конечно, спрашивайте, улыбнулась моя собеседница. Понимаете, дело в том, что я беременна. Что? Большие глаза Эми засияли. «Какая радость!» «Да, только последние недели выдались очень сложными, и я боюсь, как бы с малышом ничего не случилось. Вы могли бы проверить, как он?» «С удовольствием», — ответила жена Эрвинга. Она опустила руку мне на живот и на пару минут закрыла глаза. А затем ответила веска: «Вам не о чем волноваться, Бранда. Все с вашими детками в порядке. Они развиваются хорошо». «Детками?» — уставилась на нее. «Да?» У вас близнецы, девочки. Я сама так хочу еще одну дочку. А я пыталась осознать, что услышала. Близнецы, у меня будут две дочери. Две. Слышал? Раздался громкий шепот из кустов. У тебя будут сестрички. Радуйся, братья, это так скучно. Ну, те! послышался раздосадованный голос старшего сына Эрвинга. Тише ты, балда! Мы с вами рассмеялись. Эта женщина умела располагать к себе, и я была рада, что Эрвинг нашел в ней свое счастье. А ну, идите сюда, приказала Милинда, и дети выбрались из кустов Тиа, Эдгард, а за их спинами Илл. На кого вы похожи? На поросят, а не на наследников рода. Марш умываться! Двойняшки кинулись в замок, а я перехватила Ила. Эми взглянула на нас и поспешила следом за детьми. У тебя будут дети? растерянно спросил сын. Ты сам слышал. Еще двое. Я улыбнулась ему, усаживая Ила на ближайшую скамейку. У тебя появятся сестры. «Хорошо», — ответил он, но совсем не радостно. Ил, солнце моё», — сказала, обняв его. «Я люблю тебя, слышишь, и их буду любить, и они будут любить тебя». Сын посидел мгновение, а затем все таки прижался ко мне. «Я очень тебя люблю, мама», — сказал тихо. «Очень. И я тебя сокровище мое, поцеловала его в лоб. «Больше всех на свете. Ты у меня самый лучший. И ты у меня» не знаю, сколько мы так сидели. Я гладила Илверта по голове и думала. О том, что моему мальчику придется не просто с его магией. О том, что скоро нас станет больше. Гораздо больше. А еще, что надо все таки рассказать Нику о моем маленьком секрете. Из дверей высунулись два любопытных носа. «Тебя ждут друзья», — сказала сыну. «Беги». «Хорошо, я недолго», — пообещал он и умчался за такими разными двойняшками. И если мальчик был копией Эрвинга...» Та девочка очень напоминала одного знакомого провидца. Занятно. Я же поднялась со скамьи и пошла в замок. И где искать Ника? Впрочем, любимый мужчина нашел меня сам. «Бранда, где вы все пропадали?» Налетел он из-за поворота. «Гуляли с Илым в парке», — ответила я. «И мне нужно кое-что тебе сказать, ники «Слушаю тебя». Весь уставился на меня с таким вниманием, что стало смешно. «В общем, не знаю, как ты это воспримешь». Ник нахмурился, а я все таки рассмеялась. «Не смотри на меня так. Я всего лишь пытаюсь сказать, что беременна. Я понятия не имею, как это вышло. Наверное, целитель не так поставил заклинание или...» «А Мелинда говорит, у нас будут девочки». «Девочки?» — Ошалело переспросил Ник. «Две?» — подтвердила я. «С ума сойти!» И подхватил меня на руки, закружил так, что я задохнулась. «Пусти!» — взмолилась я. «Пусти, уронишь!» «И не подумаю». Ник покрывал мое лицо поцелуями. И ты молчала. Не было времени. За весь месяц нашего пути? А до этого? Боги, Бранда, а тот пожар, а покушение. Успокойся, погладил его по щеке. Я в порядке, малышки в порядке, все хорошо. А сама пообещала себе, что никогда больше не позволю своим детям страдать и не допущу тех ошибок, которые допустила Сылом. Я так тебя люблю, не обнял меня. Вот даже не сомневаюсь. Заверила его, целуя. Невероятный мужчина. А главное, что рядом с Ником я чувствовала себя защищенной. Можно было быть какой угодно. Слабой, капризной, расстроенной. Но знать, что он и правда любит меня. Любой. Конец. Ольга Валентеева. Королева. Ходит последний. Читали. Виталий Сулимов. Елена Уфимцева. Год. 2021.